День второй Время уже за полночь, а н д р е я с угрюмом нет, — встревожился Геннадий. Обещали через час прийти. Сваренная на костре шулюмка манила ароматом, но ужинать без ушедших в разведку мужчин никто не решался. «Предлагаешь пойти посмотреть?» Пашка закончил устанавливать палатки и присел на корточке перед костром. «Не, я один», — Генка сунул руку в рюкзак и достал пистолет. «Пневматический друг на день рождения подарил». Он протянул его Павлу. «Если что, женщин а б е р е г а т ь будешь». «В каком смысле, если что?» «В смысле волка или...» «Тихо!» — Геннадий прислушался. «Слышал?» «Нет», — искренне ответил Пашка. «Поленья в костре трещат». «Звуки какие-то глухие, как в барабан. Оттуда!» Он указал в сторону. по направлению которой ушли задерживающиеся друзья. Геннадий поднялся и подошел к женщинам, которые хлопотали у палатки. «Пойду, позову загостившихся друзей, а вы тут ужинайте пока». Через несколько минут его фигура растворилась в темноте ночного леса. Кромешный мрак окружил угрюмого и Андрея, попавших в западню по чьей-то неведомой воле. Лишь мерцающие синим светом подгнившие бревна нижних венцов избы очерчивали периметр бревенчатой ловушки. Николай ощупал проем входной двери и силой надавил. Запертая снаружи дверь не поддалась, плотно прилегая к деревянным пазам коробки. Андрей подошел к стене, где, по его представлению, должно быть окно. «Высади его!» — хрипло посоветовал от двери угрюмый. «Сейчас стол сломаем и попробуем ножками выбить ставни». Он включил фонарь, опрокинул стол и, наступив на столешницу, ударил в одну из запор ногой. Раздался хруст и скрип размыкающихся из связки деталей. Недолго думая, Николай размахнулся, метя в центр оконной рамы. Зазвенели осыпавшиеся стекла, Но массивная ставня удержалась на крепких петлях. «Надо попробовать поддеть ее чем-нибудь», — Андрей ударил по второй ножке стола. Однако зазор между подоконником и тяжелой доской, закрывавший наглухо окно, был ничтожно мал. Не было и речи, чтобы втиснуть толстый обрубок в едва угадываемую в темноте щель. «Тихо!» — в наступившей тишине они услышали нарастающий гул. похожий на шум рассерженного пчелиного роя. Что это может быть? Но в узкие щели стал проникать волнообразный свет, который проникал с улицы сквозь ставни. «Какого черта?» — возмутился Андрей. «Мы никого не хотели обижать, как в м у ш е л о в к у захлопнули». Угрюмый снова включил фонарь. «Я здесь крышку от подпола видел, надо посмотреть. Может, подземный выход есть?» Луч фонаря заметался по комнате. В центре, где только что стоял стол, виднелось железное кольцо, прикрученное к половице. Николай подцепил железную ручку и потянул на себя, но доски так плотно прилегали друг к другу, что его усилия не хватило стронуть их с места. Рядом присел Андрей, но ухватиться вдвоем за маленький обруч не представлялось возможным. Тем временем гул нарастал, переходя в рев. «Этот шум издает не зверь, это голос человека!» Андрей с содроганием вслушался в отвратительный звук. «Подожди!» Он просунул конец ножки стола сквозь кольцо. Другой обломок подложил под рычаг и надавил на противоположный конец ногой. Плотно подогнанный щит из сбитых половиц вздрогнул и открылся. «Чудовищный смрад!» ударил в лицо. Николай широко распахнул т в о р и л ы и посветил фонарем вниз. В зловонной ж и ж е среди лопающихся зеленых пузырей плавали останки костей, покрытые кусками истлевшего мяса, и что-то живое шевелилось и вздрагивало на поверхности в ошметках серой плесени и бурой слизи. «Закрой!» — Орлов отбежал в сторону и его вырвало. Угрюмый отпустил деревянный щит и прихлопнул его ногой. «Что это было?» — в отчаянии спросил Андрей, прикрывая нос краем футболки. «Кто ж знает!» — угрюмый достал из-за пояса пистолет, передернул затвор и дважды выстрелил в п р е д п о л а г а е м о е м е с т о креплений ставни. Пули пробили доску насквозь, уличный гул стих, и на смену ему пришла гробовая тишина. Геннадий шел на огонь, сокращая путь, петляя в темноте между деревьями, аккуратно перешагивая через поваленные стволы и наклоняя голову, чтобы ненароком не выбить глаза низкорастущими и торчащими в разные стороны, лишенными хвоей ветками. Он думал о дочери. Как она там? Вместо того, чтобы читать ей любимые сказки, брожу как л е ш и черт знает где. Ему вдруг нестерпимо захотелось увидеть ее, обнять, прижать к себе. Почему мы ценим и скучаем о любимых людях только тогда, когда находимся в разлуке? Бросить всю эту дурацкую затею вернуться к ней, к своей дошутке? Тут же вспомнились плотно поджатые губы Натальи ее злые, обидные слова на п р о щ е н и е Может, я действительно виноват? Работа, газета? Но, видит Бог, все свободное время я уделял им, своим дорогим женщинам. Разве я отказывал когда-нибудь в просьбе жене о возможности провести вместе выходные? Скорее наоборот, Наталья избегала их воскресных походов с дочерью по городским достопримечательностям под разными благовидными предлогами. Как же он один может удержать расползающееся семейное одеяло? Может быть, трудности с ипотекой поменяли ее характер? Но они вместе принимали решение о покупке квартиры. К тому же эти сложности временные. А уж если и были ограничения в ее привычках, то не столь существенные, чтобы из-за этого расходиться. Ладно, выиграю в квесте, раздадим долги, уедем на море. Дай бог, все сложится и жизнь наладится, лишь бы они были живы и здоровы. Геннадий поднял голову, прервав свои размышления. Огонь, на который он шел, исчез. Вместо него в отдалении слышался неясный шум и цепочки движущихся огней. подойдя поближе и укрывшись за грудой сухого хвороста, ему открылась странная картина. Цепочка людей с горящими факелами водила хоровод вокруг стоящей по центру бревенчатой избы. Лиц, кук, лук, склановцев, как мысленно обозвал их Генка, не было видно. На головах возвышались сделанные из соломы или тонкого тростника колпаки, что делало любителей ночных танцев похожими на сыроежки. К тому же трудно было понять, мужчины или женщины шли по кругу, словно завороженные при свете з л о в е щ е пылающих факелов. Внезапно внутри дома раздались выстрелы. Толстые стены сруба приглушили оружейные звуки, но массивная ставня вздрогнула, послышался звон лопнувших стекол. Процессия замерла вместе с прекратившимся гулом, издаваемым сотнями глоток, застывших на месте людей. От толпы отделилось четыре человека, каждый из них приблизился к углу мрачного дома, держа в руках громоздкие предметы. Геннадий с этого расстояния не видел, что они делали, сидя на корточках и склонив головы к земле. Может, они праздник Ивана Притечи празднуют по старому календарю? Он терялся в догадках, но инстинкт подсказывал, что пока надо сохранять инкогнито и понаблюдать, что будет происходить дальше. Смотрят ли эти пляски Андрей с угрюмом? Через некоторое время Генка увидел, как рядом связанными в чашу с рубовыми углами выросли белесые круглые шары. Гул возобновился, теперь это были звуки не рассерженного роя, а удовлетворенный рык сытого зверя. — Ты чувствуешь? — обеспокоенно спросил Андрей, принюхиваясь к странному запаху. — Мне кажется, мы горим. Вспыхнул луч фонаря и заметался желтым пятном по закопченному серому потолку. Прямо над дверью виднялся закрытый лаз, который вел на чердак. «Зря стол сломали!» — раздосадованно воскликнул Орлов. «Николай, давай я тебя подсажу, попробуем выбраться!» Однако крышка люка была захлопнута намертво. «Посвети вниз!» Андрей с изумлением увидел, что из углов дома, подобно молоку, льется густой дым. Его плотность была столь высока, что казалось, будто стоят они по колено в мутной белой воде. — Да это, приятель, газовая камера! — п р о х р и п е л угрюмый, хватаясь за горло и заваливаясь на бок на подкосившихся ногах. В два прыжка Андрей преодолел комнату и запрыгнул на подоконник, цепляясь двумя руками за верхний брусок оконного блока. Его голова оказалась над потолком, но дым продолжал подниматься, осторожно коснувшись его щ е к о л о т о к В этот момент с ним произошла странная метаморфоза. Сильный укол в области лопатки, словно разряд электрошокера, пронзил все тело. Одновременно с этим красная завеса, словно прозрачная штора, упала на глаза, и он увидел... Не почувствовал, не предположил, а именно увидел сквозь толстую доску ставни стоящих на улице людей, которые держали в руках факелы и молча смотрели на него. Пистолет. У Николая был пистолет. Надо взять его, тогда я могу защититься. Андрей спрыгнул на пол, в ноздри ударил запах грибов и душистой травы. Орлов потянулся к телу своего напарника в поисках оружия, но ноги его ослабли, Он опустился на пол и вскоре повалился рядом с угрюмом. «На крутом берегу все дороги круты. б е с п о к о я с ь боюсь, заплутаешься ты», — т а я л о в угасающем сознании знакомая мелодия. Геннадий, затаившийся за ворохом полуистлевших веток, с ужасом наблюдал, как огромные дымари испускали клубы дыма, нагнетаемого внутрь с б ы с помощью мехов. Спустя короткое время, стоящая в отдалении от молчаливого хоровода фигура, в з м а х н у л а рукой, и несколько человек, подбежав к двери, скрылись в открывшемся черном зеве мрачного дома. Видел он, как вынесли суетливые исполнители неподвижные тела с безвольно висящими руками. «Неужели это Андрей с угрюмом? Тогда кто эти люди, и что им нужно от моих друзей?» Вопросов было много, и от напряжения у Генки разболелась голова. Он потер рукой лоб, раздумывая, что же ему предпринять дальше. Идти к своим и сообщить об увиденном или понаблюдать, куда понесут его приятелей. Шествие с факелами отступило от дома и направилось прочь по тропе, петляющей среди деревьев. Но что я расскажу о с т а в ш е м с я в лагере друзьям? Что Андрея взяли в плен? Глупость какая! Надо осторожно посмотреть, куда эти соломенные чучела их понесли. Соблюдая величайшие меры предосторожности, Геннадий отправился следом, чуть отступив с основной тропинки и стараясь не хрустеть ветками под ногами. Совсем скоро, в сотнях метров от отдельно стоящего дома, он увидел обширную поляну, выгроженную о плотным ч а с т о к о л о м из заостренных бревен. «Берендеи, мать их!» — выругался Генка шепотом. кино, что ли, снимают. На высоких сваях по окружности освещенного светом факелом луга возвышались остроконечные, похожие на вигвам ы шалаши. Геннадий насчитал 14 хижин, крытых матами плотной травы, напоминающими формой головные уборы живущих здесь аборигенов. Может, такая ферма какая? Он был наслышан о модных тенденциях российского туризма, получивших признание у российских любителей странств на фоне закрытых для путешествий стран Европы после украинского кризиса. Конфликт завершился, а спрос на экзотику остался. Однако подернутый мхом частокол изгороди свидетельствовал о том, что строили эти живописные декорации не менее десятка лет назад. А в это время обыватель грел пузо в Турции и Египте, но никак не в этом медвежьем углу. Несколько человек воткнули свои факелы в жестяные воронки, прибитые к столбам, а остальные потушили, сложив их в стоящую у ворот деревянную бочку. Разом стало темно, но и при свете оставшихся гореть светильников он рассмотрел, как подняли его друзей на высоту площадки и втянули в темное нутро соломенного чума. «Пора к своим. Надеюсь, пока я бегаю, эти дуримары их не съедят». Ноги уже несли его к лагерю с плохими новостями и полным отсутствием п р е д п о л о ж е н и й о том, как вызволять своих спутников. А если им парламентера послать, к примеру, Анну, она женщина представительная, может убедить этих абреутов отпустить пленных, а мы им взамен, на что мы можем дать им взамен? Когда впереди раздался выстрел, Генка споткнулся и, болезненно потирая ушибленное колено, огляделся по сторонам. Резкий звук донёсся из расположения лагеря, до которого, по его расчёту, оставалось не более трёхсот метров. Ни громких возгласов, ни звуков борьбы не было слышно, и он продолжил путь, надеясь, что Пашка нечаянно нажал на спусковой крючок переданного ему пугача. Но худшие опасения подтвердились, когда впереди показалась группа людей. Перед собой они вели Анну и Екатерину, грубо подталкивая их в спину, ускоряя шаг и тихо переговариваясь между собой. Пашки среди них не было, а если и был, то для маскировки на него тоже нацепили этот дурацкий соломенный колпак. Тогда почему женщинам не достались экзотические головные уборы? Геннадий размышлял о п р и в р а т н о с т и их судьбы с некоторой долей самоиронии. Ему казалось, что сутки длятся вечно, словно их уход с базы состоялся не утром, а, скажем, неделю назад. У этого театра наверняка есть режиссер или креативный директор, С рассветом они выйдут на авансцену и громко выкрикнут «Розыгрыш!». В воздух взлетят разноцветные конфетти из оглушительных хлопушек и соломенные шляпы таежных актеров. А потом они все вместе будут смеяться, сидя за широкими дубовыми столами, расположенными на недавно увиденной им поляне, пить душистый чай с брусничным вареньем и рассказывать, что они не сомневались в том, что это была грандиозная талантливая шутка. Почему варенье должно быть брусничным, Генка не знал. Скорее всего, он подсмотрел это в каком-нибудь фильме или прочитал в книге. А вот насчет розыгрыша мастер газетного пера не был уверен. Слишком правдоподобным было увиденное в эту ночь. И тревожное предчувствие холодной змеи разворачивало свои упругие кольца в глубине груди. Деница не спал. На столе перед ним стояла нетронутая литровая бутылка Джека Дэниелса и низкий пузатый бокал. «Чёртовы дети!» — выргулся он о виновниках своего алкогольного воздержания. «Где их может носить? Если они заблудились на самом простом участке маршрута, то что будет дальше? Я не подписывался рыскать за ними по тайге». День не заладился с утра, сразу же после отлёта группы на место старта. Сначала помощник доложил о заболевших пленных. Точнее сказать, заболело трое из двенадцати. Но скверным было то, что среди них оказался начальник лаборатории. Когда они зашли на базу, этот айболит оказался самым строптивым. Демьян усмехнулся. Ему вспомнилось, как он выкуривал главного лаборанта, который, закрывшись в своем кабинете при виде его бойцов, выкрикивал лозунги о своей неприкосновенности и желании жаловаться фармацевтическую компанию «Здоровье без границ». Эх, бедолага, он не знал, что если пришел Деница, то он и есть граница. Демьян, с с о ж а л е н и е м посмотрел на бутылку, темно-соломенный цвет виски манил, отражаясь янтарными бликами на гранях бокала. «Чёртовы дети!» Снова раздраженно повторил он, поднимаясь со стула и подходя к окну, з а н а в е ш е н н о м у черной плотной шторой. Часы показывали половину третьего ночи, а он еще не только не лег, но и не совершил свой ежедневный вечерний ритуал, который помогал уснуть, хотя сны были поверхностными и не давали облегчения. Его невольники, бывшие работники базы и лаборатории, содержались в подвальном помещении и у Демьяна не было отдельного лазарета для больных. Это обстоятельство добавляло головной боли. То л я дело под житомером, пустил газ, и все лабораторные крысы уснули. Но нет, всех сохранить, никого не обижать. Если бы была предоплата за работу, я бы придумал, как отправить к праотцам этих экспериментаторов. д е н и с а стукнул кулаком по столу. Ждущие его приятели радостно звякнули друг от друга стеклянными боками, ожидая начала веселья. Велев помощнику перевести до полудня больных из подвала наверх в прачечную и накормить их каким-нибудь аспирином, Деница отдал приказ направить в зону первого этапа маршрута два квадрокоптера. Кто же знал, что не весть откуда взявшаяся буря угробит первый аппарат, камера которого до сих пор транслирует на экран монитора одну картину. Кусок неба и еловую шишку, как насмешку, свисающую с ветки раскидистой ели. Да и второй беспилотник не лучше. Упустил группу из виду после свалившего на север урагана. Обматерив о п е р а т о р ы поставив задачу найти до вечера пропавших, д е н и с а ушел на фиесту, ежедневный послеобеденный сон, который давал ему силы бодрствовать до глубокой ночи. Не успел он улечься на жесткую такту и прикрыть глаза, погружаясь в мир мрачных сновидений, как в дверь постучал посыльный. «Нашлись!» Натянув ботинки на босу ногу, едва не свалившись с лестницы, д е м ь я н бросился в операторскую, где на нескольких экранах отражались точки интереса, соответствующие поставленным перед ним задачам. «Где?» — закричал он с порога. Оператор, худосочный очкарик в камуфляже не по размеру, обескураженно смотрел на залитый серый рябью экран. Только что были в километре от сопки. Потом он вытер испарину со лба, Некоторое время молчал, словно раздумывая, докладывать или нет. Их было всего четверо. Как четверо? Где остальные? Сдерживая ярость, вызванную то ли нарушенным сном, то ли потерей группы побагровел Деница. Ботаник молчал, только кисти его рук выписывали немыслимые венделя жестов, призванные объяснить строгому начальнику, что он не прятал в этой маленькой комнатушке участников эксперимента. Демьян знал о магнитных свойствах горы в создании серьезных радиопомех в окрестностях и надеялся, что к вечеру, обогнув сопку, они выйдут на оперативный простор, где его ребята приготовили сюрпризы для снятия стресса. Но ни к вечеру, ни к ночи не прошел сигнал с датчика, установленного на северном склоне, свидетельствующий о том, что группа проследовала по заданному маршруту. За час до наступления сумерек на связь вышли его кураторы. С едва различимым акцентом, далекий голос поинтересовался успешностью начала эксперимента. Деница бодро доложила п р о х о ж д е н и и этапа первого дня, а на вопрос о плановом сокращении количества участников уклончиво сослался на складывающуюся ситуацию. Но он помнил о рекомендациях изъятия испытуемых из группы с целью усиления внешнего напряжения на основной объект испытаний, но решил, что не стоит спешить посвящать настырного куратора в детали сегодняшних событий. «И помните главное!» — жестко прозвучало напутствие в завершении сеанса. «В этом квесте мы опробируем два препарата. Следовательно, всем объектам испытаний, по крайней мере, до окончания эксперимента и снятия данных, вы должны обеспечить сохранность. Что с ними делать потом, будет разъяснено в дополнительных инструкциях. Сейчас главная задача — обеспечить для них продолжительные с т р е с о г е н н ы е условия. Нам необходимо, чтобы введенные препараты проявили свою максимальную эффективность. Именно за это мы платим вам по двойному тарифу». Денице хотел поинтересоваться, когда на его счет будут перечислены деньги, но передумал. «Не стоит злить этих уродов!» — Придет время, и я покажу им козью морду. Сидя в полутемной комнате, он думал не о пропавшей в тайге экспедиции. Мысли Демьяна были далеко в прошлом, там, откуда началось его падение или взлет. Ему трудно было ответить на этот вопрос. Все зависело от того, с какой точки смотреть на причудливо изогнутую линию судьбы Деницы. — Наверное, когда я в первый раз убил человека. Неожиданно для себя вслух произнес он, сорвал пробку с бутылки, наполнил стакан до краев п о х у ч е й жидкостью и залпом выпил, а затем, не снимая ботинки, завалился на тахту и уснул. «Интересно девки пляшут, титьки прыгают у них», — не в попад прошептал Генка, наблюдая за проходящей мимо группой людей. Когда странная процессия скрылась из вида, он поднялся и, тихо ступая по упругой подстилке осыпавшейся х в о и направился к лагерю. Дрова в костре догорали, освещая малиновым светом площадку возле палаток. Тут же лежали рюкзаки и свернутые в рулон спальники. «Ничего не тронуто, значит вернуться», — подумал Геннадий, оглядываясь вокруг. Со стороны горного склона послышался шорох. осыпающихся камней и приближающийся силуэт. Генка напрягся. «Я это...» Раздалось приглушенно сверху, по мелкому гравию, помогая себе руками, на пятой точке спускался Пашка. «Рассказывай, что случилось, только коротко!» Ухватила его за рукав Генка, уходя с освещенной поляны. «Думаю, что сюда могут вернуться». «А нечего рассказывать! Я за хворостом отошел, возвращаюсь, смотрю...» «Пришли пятеро в колпаках, как у Генделя!» «У кого?» — не понял Геннадий. «Неважно!» — возбужденно взмахнул рукой Павел. «Ну, я и шмальну! л Не попал, наверное!» «Двое за мной погнались, но отстали!» «Я видел со скалы, как они Катю с Анной с собой забрали!» «Что делать будем?» «В смысле? Пойдем их отбивать!» «Ты знаешь, сколько их там?» «Кого?» — в свою очередь переспросил Пашка, всем своим видом показывая, что на выручку к друзьям надо бежать немедленно. Лесных братьев, их там сотни, если не больше. Нечего горячку пороть, давай соберем палатки и перепрячем рюкзаки, а потом пойдем возволять пленников. — Я уже один раз промедлил, — мрачно перебил Пашка. — И что? И друга потерял. — Извини, тут другой случай. Я видел их логово, эту крепость, насколько не возьмешь. Надо подумать, как не числом, а умением их обхитрить. Успокаивая п р и я т е л е й и ухватив два рюкзака, рассудительно произнес старший товарищ. — Вали палатки и быстренько скручивай, потом разберемся. Перепрячем все на верхний ярус, они в темноте все равно ничего не найдут. А утром видно будет. Через полчаса, захватив с собой один из рюкзаков, наполненный необходимыми на их взгляд предметами, друзья отправились в сторону таежной заимки, где теперь находились их спутники, которых надо было выручать. За ч и с т о к о л о м было шумно, запах костра и жареного мяса напомнил Генке о том, что он голоден. — Вы поужинать успели? — шепотом спросил он Пашку. — Ага, — ответил тот, доставая из кармана завернутый в фольгу кусок сыра, из сухого пайка. «Держи!» А сам благодарно спросил Геннадий. «Не, я сытый, мы успели похлебать». Сквозь щель соснового чистокола была видна часть площадки, на которой ярко горел костер. Вокруг, в два ряда, поджав под себя ноги, сидели люди в двухцветных костюмах. Было трудно понять, мужчины или женщины в сине-красных платьях сидели перед ними. так как остроконечные колпаки были плотно одеты на голову, закрывая лицо и придавая их владельцам сказочный ореол. — Секта что ли? — спросил Пашка, прильнув глазом к отверстию. — Наших видишь? — Нет, — отозвался Геннадий. — Андрей с у г р ю м о м вон в том шалаше, где дворяженых стоят, охранники, наверное. А куда они Катерину с Анной спрятали, я не знаю. — Как думаешь, зачем мы им понадобились? Сидели бы себе на здоровье молились, а мы ушли своим путем. Чем-то мы им помешали. Тот дом, что на окраине, — это ловушка, типа мышеловки. Незваный гость зайдет, какой-то сигнал подается, чтобы упредить появление гостей в этом «гурум-сарае», — предположил Геннадий. Надо отойти отсюда, вдруг они дозором обходят свои владения. Пойдем за те деревья, может, удастся в з д р е н у т ь чуток, заодно подумаем, как эту крепость... «Воевать будем!» Укрывшись в густом подлеске, они обсудили план действий на утро, и перед тем, как заснуть, Генка спросил. «Скажи, у тех, что за тобой гнались, было огнестрельное оружие?» «Кажется, нет, но на поясе висело что-то похожее на длинные широкие ножи. Получается, что они не испугались выстрела или смогли отличить звук пневматики от боевого оружия? Пашка не ответил. Для него это тоже стало откровением. Первые лучи еще скрытого за верхушками деревьев солнца окрасили склоны горы нежным розовым цветом, словно прозрачную косынку накинули на непричесанный разреженный лес. Задремавшие в скалистых уступах облака тумана таяли на глазах. не успевая спрятаться в тенистых углублениях каменных карманов пологого склона горы. Ясное утро обещало безоблачный летний день, и первыми глашатаями добрые приметы стали клёсты, пробудившиеся на заре и затеявшие суетливую возню в гуще кедровых веток. Зинаида открыла глаза, ранние подъёмы не были для неё обременительными, и теперь она оглядывала окрестности, любуясь нерукотворной картиной таежной природы. Прижавшись к ней, засунув руки под мышки, спала Агата. В свете падающих на лицо розовых бликов было видно, как вздрагивают ее веки, а дыхание из ровного становится прерывистым и тревожным. Зина осторожно высвободила руку и привстала. Чуть поодаль, обнимая руками пузатый рюкзак и укрывшись лапником, спал Петр Гаврилович. Он напомнил Зинаиде увиденную в детстве бабушку, которая торговала на базаре перьевыми подушками, а на п р о с ь б а покупателей позволить получше рассмотреть ее товар, так же ц е п к о как ее новый попутчик, держала набитую пухом наволочку и приговаривала скороговоркой, сильно шепелява при этом. «Что ж не п о с м о т р е т ь с м о т р и т е коль нравится!» Седой лежал навзничь, прикрыв капюшоном глаза, Левая рука сжимала затесанную с одного конца палку, а правая лежала на груди, словно он защищался от неведомого врага. «Ишь прямо! Чингач-кук вылитый!» насмешливо подумала она об Олеге и еще больше развеселилась, вспомнив его испуганное лицо и сидящую на груди Агату. «Надо что-нибудь приготовить на завтрак, до своих догонять. Как Аленка справляется одна?» подумала она о дочери, Ей очень сильно захотелось домой, но, вспомнив, что дома нет и ее питомцев тоже нет, немного успокоилась и отправилась набрать сухих веток для костра. К пробуждению остальных на костре доваривался суп из концентратов. В отставленном в сторону котелке остывал свежезаваренный чай. — Расскажи, подруга, какую сказку ночью ты хотела рассказать нашему б о я з л и в о м у другу? — громко спросила она, наполняя. половником, чашку с супом и протягивая Агати. — Какую? — та, непонимающе, взглянула на Зину. — Я и спрашиваю, какую? — подсмеиваясь, переспросила та, поглядывая на Седова. Олег ощерился, отложил чашку и с презрением бросил взгляд на насмешницу. — Когда она в следующий раз залезет на меня, я обещаю, что пересажу ее тебе на шею. Зинаида захохотала, расплескав остывающий суп и вытирая выступившие на глаза слезы. «На Петра посади, а то он заторможенный какой-то, все про историю с географией думает. А что про них думать? Вот они!» Нана широко раскинула руки, радуясь светлому утру и ясному дню. «Она молитву читала», — отозвался Петр Гаврилович, сидевший поудаль, подставив лицо солнечным лучам. Или заклинание какое-то. Судя по фонетике и лексическому строю, это бурятские или якутские тексты. Но точнее филологи могут определить. — Ты умеешь по-якутски балякать? — удивилась Зина, посмотрев на Агату. Та недоуменно молчала, поглядывая поочередно на обсуждавших ночные события, произошедшие с ней, о которых она совершенно ничего не помнила. Седой, отошедший от случившегося, утерся рукавом, Поднялся и без слов благодарности бросил. л х а р а з зубы точить, заклинатели хреновы! Подъем! Кто не успел, тот опоздал!» Он ухватил рюкзак и двинулся по рекомендованным м а р ш р у т о м тропе, с каждым шагом удаляясь от попавшей в беду группы Андрея. Агата лихорадочно засуетилась, намереваясь броситься следом. Зинаида остановила ее рукой. «О, х о л о н и й с а м сортир захотел!» «Никуда этот...» «Рукой водитель не денется. Его никто не назначал старшим. Мы за Петром пойдем. Согласен начальником быть?» Петр Гаврилович улыбнулся и подыграл Зинаиде. Ему нравилась прямота и бесхитростность этой молодой крестьянки. «Конечно. Настрой, а он один. Демократия — великая сила». Через пятнадцать минут они встали на тропу, огибающую сопку с левой стороны, в надежде догнать ушедших вперед друзей. в с т а в а я они там мутиться начали. Расталкивал Геннадия Пашка, всматриваясь в свободную для обзора часть поляны. Другая, скрытая за чистоколом изгороди, была ему не видна. И он сделал попытку подняться в полный рост, чтобы узнать, какое событие внутри этого таежного поселения вызвало такое оживление. «Кажется, к ним кто-то приехал». Генка дернул его за штанину и прошипел, страшно вращая глазами. «Присядь, кому, говорю, не хватало еще, чтобы нас здесь застукали!» Он приподнялся на локтях и увидел, как крытая подвода, чем-то напоминающая цыганскую упряжку, въехала в тесовые в о р о т ы и остановилась у одного из вигвамов. Из брички вышел бородатый коренастый человек, протянул по воде подбежавшему мухомору в неизменной соломенной шапке, несмотря на жаркое утро. Другой, лесовичок, услужливо приподнял л е ж а щ е й неподалеку полено с насечками, служившее лестницей, и установил к ярусу, закрепленному на четырех столбах. Цыган о чем-то спросил угодливого помощника и нехотя полез наверх, уверенно переставляя ноги в высоких сапогах по глубоким затесам бревна. В это же время полог чумы откинулся и показалась голова его обитателя, Облаченного в красно-синий свободного кроя костюм, что придавало хозяину сходство с Бэтменом, с той лишь разницей, что на груди вместо летучей мыши красовалась белая четырехконечная звезда. Когда гость поднялся на дощатую площадку, они крепко обнялись и спустя короткое время вместе скрылись за пологом, закрывавшим вход в жилище. «Какие варианты по назначению этой шараги?» — спросил Геннадий, спустившийся с земляного вала вниз. «Узнаем, кто они, легче будет освободить наших». «Я же говорил, секта, типа какого-нибудь братства ждут, когда прилетят рептилоиды с н е б и р у отозвался Пашка, наспех перекусывая куском хлеба с колбасой. «Хорошая версия», — согласился Генка. «Еще?» — Могут быть староверы или другая религия, официально запрещенная, наподобие таежного тупика с Агафьей Лыковой. — Так те безобидные туристов не крадут, как эти сморчки, — отверг очередную версию Генка, посматривая на оставшийся кусок колбасы в руке Пашки. Тот перехватил страдающий взгляд приятеля, отломил половину и протянул Геннадию. — Все равно в тепле пропадет. — Добрый ты. — съязвил Смирнов, засовывая в рот целиком копченый ломоть. Быстро проживав, он снова полюбопытствовал. — Есть еще версии? — Пашка наморщил брови. — Не знаю, может, к о н т р б а н д и с т ы Скажи, еще шпионы или диверсанты? — услышав свежее предположение, Генка поперхнулся. — А что? — начал горячо отстаивать этот вариант Пашка. «Может быть, они здесь женьшень или золотой корень копают, на материк отправляют?» «А мы где находимся, на острове, что ли? Хватит придумывать!» Остановил он разыгравшиеся фантазии друга. «Будем считать, что это община, значит, есть старший. Если они с голоду не померли, следовательно, есть связь с большой землей. А мы на острове, что ли?» Засмеялся Пашка, передразнив приятеля. В этот момент из чума показались двое, в руках, Цыган держал кожаный мешочек размером с кисет под табак. Он похлопал хозяина по плечу, отчертил рукой полукруг, указывая на площадку перед ним, и ловко спустился, балансируя руками по почти отвесному бревну. Приняв по воде из рук помощника, владелец брички взял лошадь под усты и повел к воротам. Вскоре повозка исчезла за деревьями в направлении их лагеря. Тем временем поляна начала заполняться людьми, казалось, что каждый из живущих знал свое место на этом таежном форуме. Люди не сновали суетливо по поляне, они, подбегая к условному месту, замирали в ожидании, когда огромное людское кольцо сомкнется в предвкушении предстоящих событий. Судя по всему, з р е л и щ е на площади были частым событием, воздух наполнился возбужденным гулом «доброй сотни собравшихся». Вскоре сформировалось второе людское кольцо. По мановению невидимого режиссера два тревожных хоровода задвигались в противоположном друг другу направлении. Звуки неразборчивого песнопения резонировали в воздухе, отчего складывалось впечатление, что множество металлических шариков сталкиваются и трутся друг от друга железными боками. Андрей очнулся от того, что у него занемели ноги. Открыв глаза, он снова зажмурил их. Острые шипы жесткой сухой травы были направлены прямо в лицо. Орлов попытался перевернуться на бок и понял, что связанные ноги были стянуты со стороны спины прочной веревкой к скованным рукам. «Профессиональная работа», — отметил он про себя. «Где это мы?» Напрягая мышцы шеи, ему удалось с большим усилием поднять голову и увидеть лежащего в углу Николая, спутанного по рукам и ногам подобным образом. Закрыв глаза, Андрей уткнулся лицом в жесткую подстилку. Что произошло вчера? Дом, люди с факелами, красная пелена, сквозь которую, подобно рентгену, он видел их сквозь ставни, п о х у ч и й дым. Дальше беспамятство. Что из этого следует и как дальше быть? Мозг, подобно мощному серверу, Перебирал множественные варианты дальнейших решений, но все они зависали, натыкаясь на его беспомощное положение. «Перекатись ко мне!» — п р о х р и п е л угрюмый. «Я вчера себя плохо вел, они меня еще и к столбу привязали!» Андрей, подобно маятнику напряг пресс, сделал несколько амплитудных движений и повалился с живота на бок. Сделать то же самое на спину оказалось значительно труднее. Тем не менее, помогая себе кистями рук, он перевернулся еще пару раз, развернулся на брюхе и очутился позади Николая. «Еще ближе спиной ко мне!» Николай вслепую попытался помочь ослабить веревочный узел. Однако жесткий канат не поддавался, и, устав от напряжения неудобной позы, Андрей свалился снова на живот. Спустя минуту он снова попытался справиться с узлом, удерживающим угрюмого у столба. Вцепившись зубами в омерзительно пахнувшую веревку, ему удалось распустить первый виток замысловатой петли, а чуть позже, сдерживая спазмы бунтующего желудка, он развязал удавку, опутывающую угрюмого. п о ч у в с т в о в а в ш и с свободу, Николай метнулся к выходу. Андрей обескураженно посмотрел ему вслед, но тот, выглянув из-под прикрытого пологом отверстия, оценивая обстановку снаружи, вернулся к Орлову и помог ему освободиться от пут. — Что там? — прошептал Орлов, потирая затекшие запястья и стягивая ослабшие веревки с ног. — К представлению готовятся! — ответил Николай, привязывая один конец каната к высокому шесту, стоящему по центру и упирающемуся в свод остроконечной кровли. — По-моему, они нас казнить хотят. — Ты шутишь? — улыбнулся Андрей. — Сам посмотри! — без улыбки ответил угрюмый, Занято изучением крепления жерди у основания. Орлов подполз к выходу и обмер. В центре импровизированного манежа, окруженного танцующими р я ж н ы м и возвышались два столба, к которым были привязаны Анна и Екатерина. На небольшом деревянном помосте стоял чурбак, с лежащим на нем мясницким топором с широким лезвием. — Помоги мне! — тихо позвал угрюмый, смачно сплюнув на половицу, и растирая слюну по сухой половице. «Дави ногой на жертвь, только аккуратно, нам надо чуть сдвинуть ее с места». Андрей уперся в основание шеста и тот заскользил по влажному полу. «Довольно. Садимся по краям входа, когда охранники вбегут, обезоруживаем их. Если не получается, дергаем веревки и накрываем. А дальше по ситуации». Николай не договорил. Снаружи раздался шум, а очередная волна оживления прокатила среди собравшихся на поляне. Орлов выглянул и тут же отпрянул, спиной к нему стоял страж, охранявший их и пританцовывающий в предвкушении зрелища. Он успел увидеть, как человек в красно-синем одеянии, напоминающем женское индийское сари, вел к ш а ф о т у морала. — Кататься на оленях решили? — подумал Андрей и взглянул на Угрюмого. Тот, загибая пальцы, показывая ему отчет до начала активных действий. Шесть. Пять. Четыре. Несмотря на потрясение ночи, доставленные в поселок Анна и Екатерина уснули сразу. Усталость прошедшего дня давала о себе знать. Ворох сухой травы на жестких досках казался мягкой периной, несмотря на переживания об оставшихся в лагере спутниках. Она успела подумать о том, что если бы ей кто-то рассказал о подобных приключениях, вряд ли она, человек просвещенный, поверила в подобную чушь. 21 век, а тут аборигены съели кука. Может быть, это часть игры? Но зачем же так больно толкать в спину, они же женщины, в конце концов? Стоило бы и помягче обходиться с дамами. и к о т я ты спишь?» Позвала Анна подругу по несчастью, но та не отозвалась. Из раздавшейся ладони улыбался в темноте маленький белый кит. «Спокойной ночи!» Когда она открыла глаза сквозь щели к о ш м ы прикрывавшей вход, сочились солнечные лучи, снаружи доносились невнятные звуки, которые заставили подняться и у к р а д к о посмотреть в зазор между пологом и деревянным каркасом входного проема. яркий свет на мгновение п о м е ш а л рассмотреть что происходит на раскинувшейся перед ней вытоптанный множеством следов поляне о н н а откинула край кошмы и ей стала видна полная картина происходящего во всей ее жуткой красоте две движущиеся в разные стороны людские цепи словно заведенные шестеренки огромного механизма совершали свой ритуал под многоголосый стон в центре массивных столбов на возвышении Стоял человек с белой звездой на груди и протянутыми к небу руками. Он что-то побнил, но из-за монотонного шума, издаваемого кружившими возле него людьми, она не смогла разобрать ни слова. — к о т я вставай, а то пропустишь представление. Анна повернулась к спящей подруге. — Который час? — потягиваясь, поинтересовалась та и, быстро вскочив на ноги, подбежала к выходу. — Йок-макарек, это они с ночи еще гуляют? — Тише ты, кажется, хотят жертву богам принести, — предположила Анна. — Надеюсь, не нас. Я так вообще не подхожу, — Катерина осмотрела свою спутницу. — Да и на вас мяса немного. Давай выйдем, чего мы здесь на полусогнутых, как суслики, выглядываем? Не ожидая согласия, она силой отбросила полок и выбралась из хижины на свежий воздух таежной заимки. Как по мановению резко опущенных рук, дирижировавшего этим шабашем человека, стоявшего в центре, хор голосов мгновенно стих, и все повернули свои безликие головы в сторону Екатерины. Следом за этим несколько фигур, стоявших у ворот, бросились к пленницам. Заломив руки, их сбросили с нашестий и, несмотря на сопротивление, поволокли к столбам. Как только последняя веревочная петля больно стянула плечи Анны, руки лесного дирижера снова взметнулись к небу. На этот раз они были согнуты в локтях, и фигура стала напоминать трезубец. Как по мановению руки участники хоровода сели на пыльную, припорошенную золой землю. «Братья и сестры!» — гортанным голосом обратился к сидящей пастве настоятель. «Как представитель сирианцев в Центральном солнечном совете под руководством Метатрона...» Я послан, чтобы следить за вашим духовным развитием и сотрудничеством с иерархией. Моя основная задача — привнести в в а ш у д у ш у бескрайний свет высшей созидающей силы. Вы поможете мне создать новую энергию любви и знаний на Земле. Я призван для того, чтобы рассказать вам о правде, касающейся нашей солнечной системы, которую держат до сих пор в точке равновесия. — Что за бред он несет? — Катерина повернула голову Канни. — Кажется, это обряд какой-то, поклонение представителю другой планеты, точнее звезды. — Ты хочешь сказать, что этот клоун рухнул с Сириуса? — Катя, я боюсь, что нас сейчас должно не это интересовать. — Я ему яйца вырву, если приблизится, — жестко пообещала Катерина и заерзала, пытаясь освободиться от веревок. «Бля, я не знала, что встречу этих фарисеев в глухомане. Думала, что только в кино такую фигню снимают». «По-моему, он завершает», — предположила Анна. Тем временем голос, взывающий к братьям, продолжал. «Это позволит нам обеспечить приобретение полного самосознания и трансформацию нашего ДНК и системы чакр. Эти невероятные изменения приведут не только нас, но и всю нашу планету к изменениям навсегда». Фотонный свет позволит Земле перейти на более высокий уровень существования, а также обеспечит новое место нашей планете в Солнечной системе, более близкое к системе звезд Сириуса. Высший импульс послал нам этой ночью паскатов, нарушивших наш покой и у е д и н е н и я Настанет время, и мы научимся питаться светом бело-голубой звезды. «Пока ж и нашу сегодняшнюю трапезу составит земная форма жизни!» «Да будет так!» Пашка с тревогой наблюдал а з своего укрытия за происходящим на поляне ш а б ы ш а Стоящий в центре Бэтмен толкал речь усевшимся на землю соломенным колпакам, при этом он отчаянно жестикулировал руками, то возводя их к небу, то напротив, опуская вниз или обводя собравшихся возле него. Генка, занятый ревизией боеприпасов, сосредоточенно сопел, прикидывая, как лучше ими распорядиться. «Слушай сюда, как только увидим, что они затевают недоброе, ты бежишь к воротам и бросаешь гранату в одну из хижин. Я делаю то же самое, но с паузой, с противоположной стороны. Пистолет я возьму с собой, вдруг придется отвлекать этих орков. Если все удастся, то ты отвязываешь Катюху, а я освобождаю Анну». Перед ним лежали четыре литровых баллона с газом, От переносной плиты и пугач, к о т о р ы й назвать оружием можно было с большой натяжкой. «Не забудь фитиль поджечь не затягивай с броском, А то сам сгоришь!» Не удержался от дополнительных указаний старший товарищ. «Техника безопасности прежде всего». «Да понял я, не д р е й ф Все будет путем! Зададим шорох этим бродягам!» Отмахнулся Пашка, засовывая баллоны в карманы. «Ты фитили хорошо намочил? Нормально, вспыхнут как порох!» «У меня в школе по химии пятерка была», — похвалился Геннадий. «На всякий пожарный возьми еще одну зажигалку. Ну, что там?» «Они Катю от столба отвязывают», — Пашка напряженно молчал. «Ох ты! Что творят? Голову на чербак положили! Погнали!» Выскочив из-за укрытия, они прыжками бежали к таежной цитадели спасать попавших в беду друзей. Пройдя около полутора километров, Седой остановил идущих следом попутчиков. Следов стоянки основной группы не было, и он неожиданно разволновался. Не могли же они сунуться в обход сопки, свернув направо. Идти по г р а в и н о м у песку было легко. Солнце, еще не набрав полную силу, светило в спину, а в воздухе чувствовалась утренняя свежесть, разбавленная хвойным запахом таежного леса. «Передохнем или дальше пойдем? Нам до развилки с основной дорогой еще километра три», спросил он, повернувшись к спутникам. Петр Гаврилович, несмотря на тяжесть в ногах после вчерашнего перехода, обошел седово и уверенно, надеясь на поддержку попутчиц, произнес. «Что, девчата, оселим три километра без привала?» «А кто устал, ты что ли?» посмотрела Зинаида на Олега. «Мы вроде бы только недавно с ночевки тронулись, «Если на каждой версте отдыхать будем, то до седьмого з а г о в е н и я до цели не дойдем». «Агата, ты себя как чувствуешь?» «Хорошо», — бесцветным голосом ответила подруга, идущая последней. «Хорошо», — повторил Седой, предпочитая не вступать з и н а и д о в словесную перепалку. «Еще немного их будут ждать сюрпризы от Деницы». Седой помнил об этом, ведь еще по весне они начали готовить их для новой экспедиции, в которой он теперь оказался сам. Но о предназначении целей каверзных заготовок Олег как н и старался, так и не смог узнать. Значит, так надо, кто-то очень желает напугать этих людей. Помнил он и о главном условии, в результате приготовленных для группы испытаний все должны остаться живыми. Про здоровье ничего не было сказано, и Седой, в ступая по хрустящей под ботинками горной породе, Размышлял о том, что ему совсем не улыбается в результате этого марш-броска остаться без руки или ноги после знакомства с подарками от Демьяна. Он нагнулся, чтобы затянуть развязавшийся на берцах шнурок, пропуская Петра вперед. Следом, нарочито поднимая желтую песчаную пыль, прошла Зинаида. Агата остановилась позади и молча глядела ему в спину. — Что? — с раздражением повернул Олег голову. — Стрекозу верни. Не отводя глаз, твердо произнесла она. а чего ты взяла, что она у меня?» Не поднимая шума, тихо ответил он, отвернувшись, не выдержав пристального взгляда. «Кто?» — переспросила Агата. Седой понял, что допустил оплошность и постарался исправиться. «Не брал я никаких стрекоз!» Громко, чтобы услышали ушедшие вперед попутчики, объявил он. «Скоро выйдем к болотам, я тебе их десяток наловлю!» «Я знаю, что это ты!» по запаху. — Что ты несешь? — возмутился Олег. — Какому запаху? Я что, как-то особо пахну? — Верни. Она принесет тебе несчастье. Агата обошла его по тропе, а он продолжал завязывать шнурок, ошарашенно глядя ей вслед. Тропа впереди сузилась, прижимаясь краем к отвесной стене горного склона. Огромные валуны, готовые в любой момент сорваться вниз, угрожающие на висле, Над головами идущих в обход Айдахан-Хады неожиданно дорога свернула за скальный выступ, и послышался восхищенный возглас Зинаиды. Подошедший к ней Петр Гаврилович тоже не смог сдержать восторг от увиденного. С каменистой площадки, висевшей над пропастью, открылся потрясающий вид на безбрежную таежную равнину. Прямо под ними, Голубым озером стелился туман, заполнивший глубокое ущелье до краев. Мощные кедры обрамляли темное урочище неприступной стеной, охраняя вечный покой девственной природы от солнечных лучей. Голубая дымка таежной перламутровой вуалью покрывала всю эту обозримую глазом красоту дикого края. Седой стоял поодаль, остерегаясь подойти ближе, так как он помнил, что голубое урочище — это старт, для неожиданных сюрпризов и неприятных испытаний. Продолжая с опаской смотреть на вершину горы, Олег посчитал нужным напомнить стоящим на смотровой площадке попутчикам о возможной опасности, подстерегающей их на предстоящем отрезке пути. Зинаида истолковала его предупреждение по-своему. «Боишься, что во враг свалимся?» «Смотри, чтобы камень по кумполу не стукнул», — беззлобно огрызнулся Седой. «Хотя тебе не помешало бы». а даже помогло мозги вправить. Зинаида захохотала, показывая ровные белые зубы. Тропа заметно пошла под уклон. Когда первый валун начал свое движение по отвесному склону, вместе с увлеченным за собой мелкими булыжниками каменный водопад устремился вниз. «Берегись!» — громко закричал Олег, идущий сзади и контролирующий ситуацию. Беспечные спутницы, взвизгнув, бросились в противоположные стороны, и только Петр Гаврилович, замешкавшись, оставался на месте. В несколько прыжков Седой подскочил к растерявшемуся историку и сильно толкнул его в спину, успев при этом перекувырнуться через голову и увернуться от увесистого камня, больно ударившего по касательной в бедро. В минуту на только что свободной тропинке образовалась значительная груда осыпавшейся горной породы. Виновник обвала с грохотом, перевалившись через тропу, полетел в ущелье, ломая деревья и оставляя за собой клубы коричневой пыли. «Жив?» — спросила подбежавшая Агата, помогая Олегу подняться. Тот, кряхтя, стараясь не наступать на ушибленную ногу, посмотрел назад. «Путь отрезан! Теперь только через гору!» Пётр Гаврилович продолжал лежать, приходя в чувство от недавней угрозы быть погребённым навсегда под этой грудой камней. Седой выбил пыль, похлопав себя по комбинезону. «Смотрим наверх, это не последний сюрприз прилетел». Уже на коротком перевале, когда до перепути оставалось не больше километра, Зинаида, разогревая чай на походной газовой плитке, прищурившись, посмотрела на Олега. «А ты молодец, выручил профессора». — Мог бы с тем камнем в обнимку улететь с обрыва. Седой промолчал. — Знала бы она, что под этим камнем я собственноручно подкоп готовил. Качественная работа, на тоненького, не то, что другие. Когда они подошли к северной точке склона горы, солнце застыло в зените. Короткие тени не спасали от зноя, и Зинаида первой расстегнула комбинезон, освобождаясь от его верхней части, повязав рукава на поясе. «А что здесь написано не по-нашему?» У Седова не было ответа на этот вопрос. Он и сам не знал смысла слов, изображенных на спине и груди. «Ты с какой целью интересуешься?» «На ферме в таких удобно работать. Но вдруг похабщина какая, придешь на дойку, а тебя на смех поднимут. У нас продавщица в Турцию съездила, футболку себе и мужу купила с надписями и н е п о н а ш и н с к и Бабы долго хохотали, когда им школьная учительница по английскому языку перевела». «Люблю летать, не залетая!» Динаида засмеялась, вспомнив яркую картинку на необъятной груди малины. Ну, тут понятно. А вот когда Митряк узнал, во что его вырядила жена, так он ее гонял вокруг дома весь вечер, употребив пол-литра и прячась от нее весь следующий день, протрезвев на утро. Нагата с Петром Гавриловичем рассмеялись. «Я предпочитаю футболки без надписи». А комбинезон действительно хорош, удобный, в жару прохладно, в холод тепло. Я сегодняшней ночью совсем не замерз. Умеют за границей делать добротные вещи. Историк ощупывал синтетическую ткань одежды. Спасибо, Олег, за помощь. Что-то задумался я чуток. Седой кивнул. Через несколько минут они направились к развилке в хорошем расположении духа и исчезнувшим напряжением вчерашнего дня. «Четыре, три, два...» Угрюмый не успел загнуть последний палец, как небо лопнуло. Во всяком случае, так показалось Андрею, когда звук взрыва снес ему слуховые рецепторы и лишил на время ориентации. В то же мгновение остроконечная соломенная шапка ввалилась в проход, запутавшись в складках полога. Орлов дернул с силой за веревку, бросившись на деревянный настил. Следом за ним в ы п а л з угрюмый, схватившись обеими руками за уши. Рухнувший шест лишил опоры свод хижины, и она, медленно оседая, накрыла собой охранника, барахтавшегося внутри под травяными матами бывшей кровли Вигвама. Рядом полыхало похожее строение с треском, разбрасывая искры от пересушенного камыша. Андрей увидел, как занялась пламенем хижина напротив. Но не это привлекло его внимание. В центре у столба, с привязанной к нему Анной, на пыльной лужайке Геннадий боролся с двумя красно-синими мужичками, и бой складывался не в его пользу. Крикнув у Грюмову, Орлов бросился к пленнице, в надежде, что Николай поможет Генке в неравной драке. Веревочный узел поддался неожиданно легко, и, ухватив спутницу за руку, он сдернул ее с помоста. «Где Катя?» Анна остановилась и, заскользив ногами, по серому песку оглянулась. Люди, недавно водившие ритуальный хоровод, бросились в рассыпную, но не в хаотичном порядке. Вооружившись баграми и ведрами, наполненными водой из деревянных колод, они, разделившись на две группы, возвращались к горячим шалашам. — Катя где? — снова крикнул Андрей, видя, что часть жителей лесной обители бежит к ним. — Где угрюмый черт его побери? — К двум молодцам, сидящим на генке, присоединились еще двое. «Бежим!» — Орлов силой дернул Анну, и они бросились к начинающим заниматься пламенем воротам. Снова раздался взрыв, облаком огня охвативший еще один дом на высоких сваях. «Пашка воюет!» — метнулась в голове надежда на спасение. «Значит, мы не одни!» Перегородивший дорогу к отступлению, таежный страж был вырублен обманным движением и последовавшим за ним сокрушительным ударом в грудь. Теперь не до сантиментов. Ворота, объятые с одного края огнем, не поддавались. Орлов вскочил на деревянную бочку с водой, протянул руку Анне. «Быстрее!» Подтянув ее к себе, он помог женщине перелезть через изгородь, успев крикнуть, чтобы она бежала к лагерю и ждала его там. Андрей не допускал мысли, что он может не вернуться к ней. И, сделав страшное лицо, пресекая возражения, прогнал ее прочь. Огненный апокалипсис охватил таежный поселок пылающим кольцом. Серый удушливый дым не устремился к небу. Он стлался плотным одеялом по земле, мешая рассмотреть детали, п р о и с х о д я щ е й поблизости драмы. Свалив с ног набегающего на него адепта, Орлов бросился в ту сторону, где только что заламывали руки лежащему в пыли Геннадию. С трудом ориентируясь в удушливом дыму, он упал плашмя на землю и, увидев основание двух ритуальных столбов, бросился туда. Генки не было, рядом с местом недавней борьбы спиной к нему сидел красно-синий шляпочник и что-то собирал в ладонь. Используя удушающий прием, скрестив ноги чуть ниже живота, Андрей повалился на спину, у в л е к а я за собой хрипящего от удушения противника. Когда бьющееся в конвульсиях тело притихло, он сбросил его с себя, сорвав соломенный колпак с головы. На него смотрело лицо, обезображенное татуировкой, с изображением звезды, вертикальный луч к о т о р ы й брал свое начало на выбритой голове и заканчивался у подбородка, горизонтально разрезал физиономию от уха до уха. Оловянные глаза смотрели холодно и бесстрастно, а красный рот растягивался в отвратительной улыбке. «Кто вы? Почему напали на нас?» Андрей склонился над лежащим перед ним человеком и снова острый игольный импульс пронзил тело. Зашторивая красной прозрачной пленкой з р е н и я словно сигнализируя о крайней опасности, грозящей ему. Он успел перехватить в воздухе оказавшуюся вне поля зрения руку врага с ножом, который лежал перед ним, но не был повержен. Вывернув кинжал из ладони отбросив в сторону, Орлов впечатал кулак в улыбающееся лицо. Нырнув в дымовую завесу, он несколько растерялся. Как и где ему искать пропавших друзей? Разум подсказал единственно верное решение — выбираться из горячего поселения и, взобравшись на склон горы, понаблюдать, не остались ли в руках отшельников те, за кого он был ответственен. До самых сумерек просидел Андрей в укрытии, наблюдая, как копошатся в развороченном улье таежные звездочеты. Вначале они тушили пожар, уничтоживший добрую половину хижин на деревянных опорах. Затем стаскивали обгорелые камышовые маты в центр, к обугленным столбам самодельной Голгофы. Он успел заметить, как метнулась группа из семи человек в противоположную от их лагеря сторону. Возможно, что это была погоня за его друзьями, но Андрей не знал этого наверняка. От голода и потрясений у него кружилась голова, и когда сиреневые тени легли на пожарище, он поднялся и побрел в направлении лагеря, сомневаясь, что тот еще цел.